Глава двадцать. Жази. Что? Опешив, переспросила я. Но ты же сказал, что. Я в ужасе замолчала, вспоминая условия, на которое согласилась. Как только я сниму браслеты, стану женой Кейрона, а я их сняла. Вот черт. Это должно сработать, Джази. Ты не можешь передумать, ты же знаешь. Ты согласилась на мое условие? Нахмурился мужчина, сжимая руками мои плечи и внимательно рассматривая. «Да, браслеты пропали, но вязь-то никуда не делась», — попыталась возразить я. «Ранее браслеты могли помешать нашему союзу, но теперь благословленный богиней брак может убрать золотую вязь». Жази, склонив голову на бок, позвал он меня, видя мою панику. «Ты мне нужна, девочка». «Ты моя истинная, и этого ничего не изменит», — прошептал он, снова приближая свои губы к моим. «Тебе нет нужды ревновать меня, ведь я принадлежу лишь тебе», — добавил мужчина, заставив в растерянности вскинуть на него взгляд. Но разглядеть в его глазах истинные мотивы я не успела. Кейрон увлек меня в очередной поцелуй, пытаясь через него доказать искренность сказанных слов — И мне хотелось ему поверить, но было страшно. Было чувство, что он говорит все это лишь для меня, а на самом деле никаких чувств нет. Точнее, нет тех, в которые бы я поверила. «Жази, о чем ты только думаешь? Какая разница, что чувствует ко мне Кейрон? Ведь я не собираюсь за него замуж. Ведь так? Или, кажется, я в край запуталась в себе и теперь даже не представляю, что делать?» От ректора я возвращалась сама не в себе, брела куда-то, даже не понимая, куда, и все думала о том, что делать дальше. Но это полбеды. Сначала бы определиться с тем, что именно я хочу, и что чувствую каракулу, даже если он нанял эту чёртову верму в секретари. Ну вот, опять вспомнила про эту Грымзу. «Нет, я понимаю, что Верховному Хаситу сложно отказать, если он просит пристроить свою дочь. Но неужели ничего нельзя было придумать?» «Бесит». «Жази!» Окликнул меня кто-то, заставив встрепенуться и осознать, что я каким-то образом оказалась на полигоне, задумчиво смотря вперед. Хотя, помимо рощи, ничего интересного впереди не было. «Жази!» Снова кто-то окликнул меня. Обернувшись, я увидела спешащего ко мне Майкла. Вот только его не хватало. Да что ж такое-то? Вот бы его с Вирмой свести, а не два сапога пара. «Майкл...» — тяжело вздохнула я. «Надеюсь, ты идешь сообщить, что мой отец отказал тебе?» — с надеждой спросила я. «Не совсем. Твой брат отказал мне», — скривился парень. «Но я подумал и решил, что мне не нужно их благословения» решительно добавил он. «Что?» — нахмурилась я. И даже среагировать не успела, как огневик кинул мне что-то под ноги. В глаза ударила яркая вспышка света, заставившая отшатнуться и упасть на землю. Вот только руки, которыми я пыталась смягчить падение, нащупали не грубый тротуарный камень, а гладкую плитку. Проморгавшись, я огляделась и обомлела. Я больше была не на территории академии, а в храме? Судя по сводчатым потолкам и изображению прекрасной девушки на стенах. «Сейчас мы обручимся, и ты, наконец, станешь моей», — Жази Шандра. «А после я, наконец, смешаю наши стихии, раз в первый раз не удалось», — с видом безумца пробормотал он. «Ты совсем свихнулся?» — вскочила я на ноги. «Какое еще обручимся? Какое смешение стихий?» «Ты еще не поняла?» — усмехнулся он, скрещивая на груди руки и окидывая меня надменным взглядом. В мгновение Майкл изменился. Его поведение не было похоже на поведение обычного, чуть глуповатого огневика. Сейчас он казался расчетливым и холодным. «Думаешь, чего тебя сила так резко потянула в академию?» «Я все про тебя знаю, Жази. А точнее, как тебя зовут на самом деле?» «Ты же и иномерянка?» «Так и зовут», — процедила я. «И только сейчас поняла, что меня и в самом деле потянуло в академию слишком резко. Если верить информации о парне, то он всегда был с неконтролируемой силой. Так почему за все это время, пока я нахожусь в этом мире, меня потянуло именно в тот момент? Как ты это сделал?» «Позволил своей магии почти вырваться из-под моего контроля». «За все время, что я ей владею, я научился подстраиваться и направлять ее под свои нужды. Она никогда не бунтовала до момента, как я ей не позволил это». С самодовольной улыбкой ответил он, «Зачем?» Насторожилась я, когда парень сделал ко мне шаг. «Ну как же? Чтобы получить твою силу, чувствовать аномалии. Так мне будет легче находить их, чтобы забрать себе». «Но план пошел не так, как надо, ведь я от тебя получил лишь стихию, обменяв на свою. А вот твоя уникальная сила осталась с тобой, к сожалению», — состроил грустное лицо огневик. Но не беспокойся. Я узнал, что есть еще способ реализовать задуманное. И для этого мне нужна связь с тобой. Брачная». «Зачем тебе аномальные силы?» Тут же спросила я, понимая, что парень меня не отпустит, и мне нужно потянуть время, чтобы попытаться найти выход из положения. Да что ж я такая невезучая? Каждый норовит жениться на мне. Помешались все, что ли? Одним нужна моя истинность, другим — сила, третьим — еще что-то. Я уже не знаю даже что. Как же они надоели, сил нет. Чтобы, наконец, добраться до первородного дракона». «Разве не очевидно?» «И стать тем, кому будет подчиняться весь мир и свете!» Не стал скрывать огневик. «Что? Но зачем?» — опешила я. «Про первородного дракона я знала постольку поскольку. Знала, что от них раньше зависело благополучие этого мира. Но после какой-то катастрофы все они покинули этот мир, как и остальные первородные расы». Но, конечно, некоторые остались, судя по тому, какая информация открывается. Ирлинги, похоже, были теми священными расами, заставшими правление первородных драконов. Правда, также в книгах содержалась информация о том, что некоторые расы просто выродились, и их заменили те же эльфы или драконы, но с сильно поскудневшими силами. Былого величия эти расы не имели, как и ни одна из ныне существующих, А теперь получается, что до сих пор где-то в мире существует первородный дракон, уму непостижимо. Что же он все это время делал и где скрывался от всего мира? Чтобы забрать его силу, конечно. Чем ты слушаешь? Скривился огневик, а я поняла, что теряю время. Надо попытаться дать ему отпор и сбежать. Не верю, что двери храма закрыты». А если и да, то рядом с ними имеется лестница, уходящая вниз. Туда и побегу, если выход закрыт. «Я хочу величия!» — разорялся Майкл, вскидывая руки вверх. И пока он отвлекся, смотря в сводчатый потолок, я сделала крохотный шаг назад, внимательно наблюдая за парнем, а после резко рванула в сторону двери, надеясь, что они открыты. Конечно, было глупо бежать, не оглядываясь назад, Потому через пару шагов пришлось затормозить и резко развернуться, чтобы закрыться ледяным щитом от огня, который, естественно, выпустил в мою сторону Майкл. Вот козлина. Он бы уже определился, а ему нужна жена или труп. Но, как оказалось, огонь был в виде веревки, которая ударила о мою ледяную стену, намереваясь ее разрушить. Но я не собиралась ждать, когда это произойдет, и побежала снова к спасительному выходу. «Жази, стой!» «Тебе не сбежать!» — выкрикнул огневик. «Пошел к черту!» — ответила я, не собираясь останавливаться. Что, я совсем с ума сошла? Прям так сразу и согласилась на его план. Еще я женой сумасшедшего, который возомнил себя властителем мира, не становилась. Уж лучше к Ирлингу в рабыне. Хотя нет, туда тоже нет. Лучше за Кейрона, женой. Да, там хотя бы нет мании величия. Хотя откуда я знаю?» А вдруг есть? Ай, к черту их всех, бежим! Двери, ожидаемо, оказались заперты, поэтому пришлось воспользоваться планом «Б» и рвануть в сторону лестницы. Норовя свернуть себе шею, я перескакивала через несколько ступенек, надеясь, что внизу смогу найти выход. Ну, или удастся спрятаться, пока за мной не придет помощь. Была только одна проблема. А придет ли кто-то мне на выручку? Мою пропажу вообще обнаружили? «Ну, ладно, Кейрон, но Берджи должен был озаботиться моим отсутствием, верно?» «Стоп! А как, если я ушла срочно к ректору? Навряд ли друг пойдет проверять меня. Вот же гадство!» Лестница закончилась внезапно, вводя меня в узкий коридор с множеством дверей. «Замечательно! И в какую ринуться? Придется заглядывать в каждую!» Казалось, задача трудновыполнимая, но я потратила время на то, чтобы создать пару ледяных стен, практически опустошив свой резерв, чтобы задержать Майкла, а после в спешке начала распахивать все двери подряд. Поначалу мне попадались скромные комнатушки, но после я обнаружила еще один коридор и свет впереди. Недолго думая, я ринулась туда, слыша, как мои ледяные стены разрушаются от огня, который попал в них. Похоже, в силе я проигрываю Майклу. Придется брать хитростью. Коридор к моему ужасу закончился совсем незапасным выходом из храма, а светящейся статуи прекрасной девушки, видимо, богини. Да, магические чудеса, да и только, но меня это никак не спасет. Попытавшись вернуться назад, я успела сделать лишь пару шагов, как передо мной возник Майкл. Добегалась. — спросил он, тяжело дыша. «Отсюда нет другого выхода, кроме как через те двери наверху». «Это я уже поняла», — хмуро ответила я. «Тогда будь хорошей девочкой и вернись в главный зал. Ты покинешь храм, только будучи замужем за мной». С угрожающими нотками в голосе произнес огневик, кивая в сторону выхода. «Не хочу», — замотала я головой. «Жази, тебе лучше не злить меня». Сделал ко мне шаг парень, а я отшатнулась, натыкаясь спиной на ту самую статую. И после того, как я коснулась ее, она вдруг перестала светиться. «Я не хочу и не буду твоей женой!» «Да кто тебя спрашивает, чего ты хочешь?» — рявкнул парень, рванув ко мне. «Хочу к Кейрону!» — рявкнула я в ответ. В тот же миг что-то резко дернуло меня, и я переместилась прямиком на коленочке, копешившему от моего внезапного появления ректору. — Жази? — быстро обрел он дар речи, придерживая меня за талию. — Ты как здесь? — Я сама не знаю. Меня Майкл похитил, — выдохнула я, смотря на оракула обескураженным взглядом.